Глава 13. Пожар. Выглянувшее солнышко быстро подсушило глину, и осторожно выбрался из землянки и отправился проверить морду. Птицы своим пением прославляли умытую природу, пахло золой. У меня тоже было какое-то облегчённое состояние. Я резво шагал по влажной тропинке, перепрыгивая в тенистых местах небольшие лужи. Подходя к скале, я почуял запах дыма. Неужели люди, обрадовался я. Выйдя из леса, я ужаснулся. Весь склон перед скалой дымился. Куй где играли языки пламени, на вершине скалы пылахал жёлто-красный факел. Видимо, в сосну шандарахнула молния. Вот что надо рисовать, мелькнуло в моей голове. Надо срочно бежать за этюдником. Такое увидишь не часто. Ветра не было. Но огонь подсушивал прошлогоднюю траву и медленно, но уверенно двигался в сторону леса. Вдруг мне стало страшно, ведь если загорится тайга, то выгорит 1000 гектар. Я попытался затоптать пламя сапогами. На время огонь погас, но скоро жёлто-красное пламя вернулось на прежнее место. Надо было срочно спасать тайгу, но как её спасать, если у меня даже нет ведра? Я помчался к своему жилищу, схватил лопату, топор, в мешок, в который я должен был складывать рыбу, на всякий случай положил трехлитровую банку. Когда я прибежал к месту пожара, сердце мое колотилось, как молот. Отдышавшись, я принялся сгребать лопатой горевшую сухую траву и бросать ее в сторону пожарища. Мелкие деревца срубал и бросал догорать. Но вот на пути попала... То утоне подъёмной валёжины. Её комель и вывороченные корни вовсю пылыхали, а вершина лежала под высокими елями. Сбегав с банка из-за водой, я притушил пламя и стал огибать валёжину, отбрасывая горящую траву. Раз пять пришлось мне сбегать за водой, чтобы потушить пламя. Обогнувши пыщу валёжину, я двинулся дальше по краю пожарища, сделав противопожарную полосу. Доверху я оглянулся и снова увидел пламя на валёжене. Пришлось ещё носить воду. За перевалом преобладали крупные камни без растительности, и огня там почти не было. Оставив лопату, топор и банку, я всё-таки сходил на протоку, и не зря. Рыбы оказалось много, даже попала одна щучка. Когда я вернулся на скалу, там уже всё догорело, только кое-где дымились корни. Сосна, недавно украшавшая вершину, тоже дымилась и была похожа на израненного командира после боя. Придя в своё жилище, я обнаружил, что у меня потух очаг. Я же думал, быстро разбегаюсь за рыбой и дров не добавил. Спичек у меня больше не было, оставалась одна надежда найти огонь на пожарище. Но как его принести? Я взял котелок, предварительно доев остатки вчерашнего супа, Сунул на всякий случай в карман берёсту и отправился за огнём. Солнце уже село. Почерневшая гора зловеще дышала гарью. Дыма было много, а вот открытого огня не было видно. Наконец я нашёл пенёк, который изредка светился слабым пламенем. С помощью берёсты мне не составило труда развести на пожарище костёр. Совсем недавно тушил и снова разжигаю. Это просто какое-то издевательство. Когда костер разгорелся, я вытащил из него несколько головешек и сунул в котелок. В котелке головешки почему-то гореть не хотели. Несколько раз я перекладывал их, то в котелок, то снова в костер, но ничего не получалось. Сбегав под ели, я набрал целый котелок шишек и высыпал их в костер. Разгоревшиеся шишки палкой сгреб в котелок. Шишки, к моей радости, продолжали гореть. Прежде чем бежать домой, я ещё сбегал к елям и наполнил карманы шишками, чтобы по дороге подкладывать в приносной костёр. Предохраняя руки от огня, я котелок нёс на палке с сучку. Когда в моём жилище затрещала печка, я почувствовал страшный голод. При слабом свете от печки я почистил несколько рыбин и поставил варить. Соли у меня уже не было. На конуне готовил рыбный суп с крапивой и снетёю. Деликатес, конечно, сомнительный, но есть можно. Вместо чая заваривал почки сосны, берёзы и смородины. В темноте искать крапиву и щипать почки мне не захотелось. В ожидании ужина я растянулся на топчане и задумался над тем, что бы было, если бы я не пошёл за рыбой. Сколько бы лесу выгорело? Огонь мог дойти и до моей стоянки. Землянка, может, и не пострадала бы, а вот сухие брёвна для плата точно сгорели бы. Даже утром меня не покидали мысли о пожаре. Взяв этюдник и краски, я снова пришёл на пожарище. Всё ещё пахло дымом. Мне надо было представить картину, которую я увидел после грозы. Установив этюдник, я принялся за работу. Мне казалось, что краски сами ложились в нужном месте и соответствующего оттенка. Я работал быстро, легко, с азартом. На переднем плане ярким пламенем запылали корни поваленного дерева. За ним дымящийся склон горы со множеством мелких факелов, а на вершине догорающая сосна. Языки пламени получились как живые. Довольный своей работой, я поднялся на вершину и как победитель стал обозревать окрестности. Со стороны старицы доносилось кряканье уток. Приглядевшись, я заметил множество птиц, слетающих над старицей. Мне страшно захотелось порисовать водоплавающих птиц, и я направился к старице. Дойдя до протоки, где стояла моя ловушка для рыбы, я скоро нашёл самый короткий путь до водоёма. Но там был открытый берег, и солнце светило в глаза. Если старицу обогнуть, можно выйти к тому месту, где к воде подходит хвойный лес. За ветками елей можно будет укрыться. Не так просто оказалось добраться до этих елей, но что не сделаешь? если стал на путь анималиста. Наконец я пробрался через заросли Ольхиевника и, пройдя метров десять по хвойному лесу, вышел к старице. Утки заметили меня и уплыли на другой конец водоема. Я приготовил этюдник и стал ждать. Первыми появились длинноногие кулики, потом близко от меня шлепнулась на воду довольно крупная утка. Я торопливо делал карандашные наброски и, И ужасно переживал, что не знаю, кого рисую. Слыхал, что есть гугали, огари, кряквы и даже утки другие. О чём они отличаются, я абсолютно не ведал. Уток разных куляков и чаек становилось всё больше и больше. Сначала я рисовал карандашами на ватмане, а потом сделал несколько этюдов маслом. И если доберусь до дому, обязательно займусь изучением птиц и животных, решил я.